Глава 15. Мир уже на месте. Он входит в приемную из своего кабинета, взволнованный, немного осунувшийся, будто этой ночью не спал так же, как и я. — Привет, — говорит тихо, — поговорим. Я напрягаюсь всем телом, киваю. Не хочу разговаривать с ним о Ксюше. Будь моя воля, быстренько бы уволилась и сбежала, куда глаза глядят. Эх, если бы я была одна, сделала бы так, не задумываясь. С Ксюшей на руках все намного сложнее. Страшно, что если все таки попытаюсь скрыться, мир начнет нас искать, обозлиться. А что там дальше тогда будет? Не хочу рисковать Ксюшиным благополучием. Надо попробовать договориться мирно. Давай у меня в кабинете. Он отступает, позволяя мне пройти внутрь. На столе несколько пустых стаканов от кофе из кофейни за углом. Заказывает себе. А я принципиально не готовлю. Не хочу. Присаживайся. Отодвигает стул у стола для переговоров. Сам садится рядом со мной. «Я тебя слушаю», — говорю сквозь зубы. «Кать, ты так напряжена». Он невесело усмехается. Уверен, если прикоснусь, меня убьет током на месте. Мне не до шуток, поэтому смотрю на него строго. Ксюша не твоя! Вкладываю в эти слова все внутреннее спокойствие и уверенность, что смогла в себе наскрести. Тогда тест на отцовство легко это подтвердит. Мир протягивает руку с явным намерением дотронуться до моей ладони. Отдергиваю руку и кладу на колени. Оба упрямо молчим. «Я не разрешаю делать тест». «Почему, если Ксюша не моя?» «Потому что не обязана». «Не совсем так», — мир шумно вздыхает. «Я могу обратиться в суд, и тебя обяжут». «Да зачем тебе мой ребенок? Хочешь, женись и заведи своего с женой. Ксюша моя». «Твоя». Мир облокачивается на стол, роняет голову на ладони. Вижу, что ему тяжело, но я облегчать ему жизнь точно не собираюсь. С какой стати? Я говорю правду. Ксюша моя, она все эти годы была только моей. Я ей и мама, и папа. А Мир — лишь донор спермы, который поучаствовал в зачатии. Вот он кто. Он не отец. Отец — это тот, кто всегда рядом, тот, кто растит, кто заботится, кто любит. Катя, я не враг тебе. Он тянет за узел галстука, ослабляя его. Мы сделаем тест в любом случае. Я запрещаю. Мой голос предательски вздрагивает. Ты наиграешься в папу и бросишь мою девочку. Ты сделаешь ее несчастной. Кать, я так не сделаю. Мир двигается ближе, протягивает ко мне руки, а потом убирает. «Ты врешь! Уж я-то это хорошо знаю!» «Кать! Что, Кать? Я тебя обидел, я знаю!» Горько усмехаюсь. «Как можно вот это вот все, что со мной случилось по его вине, уложить в одно слово «обидел»?» «У тебя будут гарантии, Катя!» «Какие?» «Я открою для дочери счет. буду покрывать любые траты. Квартира у вас уже есть, но если хочешь больше комнат будет, Еще куплю машину». «Хочешь купить нас?» «Кать, я пытаюсь начать хотя бы с чего-то. Просто скажи, с чего, и я это сделаю». «А ты не можешь просто исчезнуть из нашей жизни?» «Нет, об этом не проси». Тест можно сдать в любой клинике на твой выбор. Время тоже выбирай сама. Я узнавал. Если не хочешь вести Ксюшу в клинику, сотрудник придет на дом. Там нужен лишь мазок ватной палочкой с внутренней стороны щеки. Пусть приедут домой. Только не сегодня, в среду. Не хочу, но соглашаюсь. Не хочу доводить до суда и подвергать свою девочку всяким официальным процедурам. Все равно итог будет один. Мир получит свой положительный тест. Хорошо. Мир выдыхает с облегчением. Но это просто формальность, Кать. Она же так похожа на меня, на меня и на тебя. Похожа, сглатываю ком, который мешает дышать. А ты не боишься, Мир, что она когда-нибудь узнает правду о том, как ты поступил? Боюсь, Катя, не представляешь как. Он зажмуривается но я все равно хочу присутствовать в ее жизни. Всю ночь думал о вас и понял, что не могу отступить. Может, тебе просто нужно еще подумать, хотя бы до среды. Мир, я уволюсь хоть завтра, исчезну из твоей жизни, будто меня и не было. Ты отлично жил-поживал, без нас с Ксюшей. Подумай, когда-нибудь ты захочешь жениться снова, а у тебя уже дочь, алименты. «Время, которое ты будешь обязан уделять ребенку, может, новая молодая жена не захочет такую обузу?» Мир задерживает на мне долгий изучающий взгляд, смаргивает. «Ты видишь во мне инфантильного мальчишку, которым я был пять лет назад». А я изменился, Катя, поумнел. Мир берет мою ладонь в свои, нежно поглаживает. «Я тебе не верю» качаю головой. «Я сделаю так, что поверишь». «Мирослав Эдуардович! Ой!» В дверь всовывается голова Оли, нашего заместителя, главного бухгалтера. «Там в приемной никого не было». Ее любопытный взгляд замирает на наших с миром руках. «Господи! Вот только сплетен в коллективе мне не хватало. Оля же молчать не умеет». Отдергиваю руку и вскакиваю, направляясь мимо Оли в приемную. «М -м -м, «Можно к вам с вопросом?» Все вопросы через секретаря. «Если только вы не из налоговой, банка или не хотите сообщить о том, что на наше здание падает метеорит?» «Нет», — Оля прикрывает дверь и разворачивается ко мне. Ее сощуренный взгляд скользит по моей фигуре. «Вот, значит, как, Катя!» «Не ожидала от тебя». «Чего именно?» Присаживаюсь за свой стол. «Это было совершенно не о том, о чем ты подумала. И будет неплохо, если ты никому не расскажешь». «Пф!» Она промаршировала мимо меня на выход.